Обзор доклада о неочевидных трендах за 2015 год. Впервые опубликован 1 марта 2015 года. Оригинальный формат: книга в твёрдой обложке, книга в мягкой обложке и электронная книга. Предыстория плюс ретроспектива. В 2015 году эта книга впервые была опубликована в твёрдом переплёте, и доклад о трендах действительно выстрелил. Книга мгновенно стала бестселлером по версии Wall Street Journal. Впервые в ней раскрыт полностью мой процесс курирования трендов, которым я раньше делился только на частных корпоративных семинарах. В дополнение к объяснениям о том, как стать куратором тренда и использовать мой метод стоксена, доклад представил несколько популярных тенденций, которые привлекли внимание мировых СМИ. К основным моментам этого доклада относится отказ от совершенства о часто наблюдающемся предпочтении людьми, изначально не идеальных, но за счёт этого более человечных продуктов и лидеров. Малые данные о личной информации, которую потребители собирают о собственном поведении. Повседневная слава о завышенных ожиданиях потребителей по поводу отношения к ним как к вип-персонам. И селфи-уверенность. Тенденции, основанные на противоречащей здравому смыслу идее, что показ и обмен селфи может быть формой повышения самооценки. Помимо самих тенденций, благодаря популярности книги в 2015 году удалось представить курирование трендов гораздо более широкой аудитории, и концепция начала находить отклик во всём мире. Был заказан перевод книги на 6 языков. География моих выступлений и приглашений на семинары тоже расширилась. Успех книги также позволил Non Obvious Company привлечь больше партнёров и членов команды, что в свою очередь увеличило наши исследовательские и кураторские возможности, ещё более усилив будущие доклады. Ежедневная слава Рост персонализации приводит к тому, что всё больше потребителей ожидают, что любое повседневное взаимодействие превратится для них в опыт знаменитостей, где они выступают звёздами шоу. Рейтинг долговечности А. По мере того, как компании используют большие данные как для персонализации опыта клиентов, так и для его обновления, ожидания потребителей растут, иногда гранича с невозможным. Селфи уверенность. Возможность поделиться тщательно сконструированной онлайн-личностью позволяет людям использовать селфи для повышения самооценки и уверенности в себе, ведь в этом случае они предстают такими, какими хотят выглядеть в глазах окружающих. Рейтинг долговечности B. Суть этой тенденции остаётся неизменной, но тот способ, каким мы представляем себя в интернете или укрепляем свою уверенность, уже находится за рамками обычного селфи. О чём вы можете послушать в описании мегатенденции масштабированная идентичность. Осознанность как мейнстрим. Медитация, йога и спокойное созерцание становятся мощными инструментами, улучшающими производительность, здоровье и мотивацию отдельных людей и организаций. Рейтинг долговечности А. Мы не только вернули эту тенденцию, как ярко выраженную в 2017 год, Ну и стали описывать целые отрасли, новые способы мышления и мощное стремление к самосовершенствованию у дома и на работе. Фирменная доброжелательность. Компании всё чаще ставят во главу угла цель продемонстрировать, что главное для них делать добро, а не просто получать деньги или зарабатывать положительный пиар. Рейтинг долговечности A. Это была первая из выделенных нами тенденций, привлекающая внимание к брендам, которые демонстрируют приверженность проблемам окружающей среды, социальным вопросам и этической и деловой практике. Данная тема обсуждается в мегатенденции, цели направленная прибыль. Ритейл, наоборот, Бренды всё чаще инвестируют в сенсорные практики, которые можно получить только в оффлайн-магазине, чтобы сформировать лояльность к бренду и привязать клиентов, а параллельно незаметно встроить онлайн-каналы в совершение реальных покупок и выполнение заказов. Рейтинг долговечности A. С тех пор, как тенденция впервые была опубликована, ритейлеры продолжали фокусироваться на том, чтобы вовлекать клиентов в получение личного опыта. И этот факт мы дополнительно изучили в тенденции стратегического взрелеяща в 2019 году. Маркетолог по неволе. По мере того, как маркетинг отходит от чистого продвижения, лидеры и организации отказываются от традиционных торговых помещений, включаются в контент-маркетинг и инвестируют в клиентский опыт. Рейтинг долговечности B. Маркетинг продолжает эволюционировать, отходя всё дальше от продвижения как такового и основывается на уроках продаж, инновациях, исследованиях за бури данных и так далее, что приводит к нежеланию маркетологов называть себя по-прежнему. Рассматриваемый контент. Сужающийся диапазон нашего внимания и взрывной рост всех форм онлайн и оффлайн контента. Вынуждают создателей историй их оптимизировать для быстрого усвоения при просмотрении. Рейтинг долговечности B. Ежедневно или ежечасно обновляемый контент продолжает обращать на себя внимание, и привлекателен он тем, что его можно быстро просмотреть. Однако это палка о двух концах, поскольку создатели вынуждены постоянно усиливать зрелищность. Соответствие настроению По мере того, как технологии отслеживания всё усложняются, средства массовой информации, реклама и иммерсивный опыт, такой как игры и обучение, могут быть адаптированы к настроениям потребителей. Рейтинг долговечности «Эй». Поскольку новые технологии, например, использование искусственного интеллекта для отслеживания лиц, становятся всё более распространёнными, Идея о том, что в зависимости от настроения возможно чем-то увлечь или заставить совершить покупку, вероятно, наберёт больше оборотов. Эксперимедиа. Разработчики контента используют социальные эксперименты и реальные жизненные взаимодействия, изучая человеческое поведение новыми уникальными способами, чтобы в итоге создавать более реалистичные и занимательные истории. Рейтинг долговечности «Би минус». Когда-то казалось, что средства массовой информации будут представлять различные социальные опыты бесконечно долго, но эта тенденция замедлилась по мере ослабления популярности вирусных экспериментов, способных шокировать или вызвать ужас. Отказ от совершенства. Поскольку люди стремятся к более личному человеческому опыту, Бренды и разработчики продуктов специально фокусируются на персональных причудах и намеренных несовершенствах, чтобы стать более человечными и востребованными. Рейтинг долговечности А. Идея о том, чтобы бренды и руководители компаний демонстрировали свою уязвимость и укрепляли доверие к себе через готовность рассказать о своих недостатках, продолжает находить отклик и является ключевым компонентом в любой деятельности с человеческим лицом. прогнозируемая защита Растущая озабоченность вопросами конфиденциальности в сочетании с повышенными ожиданиями от роли технологий в нашей жизни приводит к появлению интуитивно более понятных продуктов, услуг и функций, которые делают нашу жизнь лучше, безопаснее и эффективнее. Рейтинг долговечности А. Тенденция является предшественницей мегатенденции защитных технологий. И первый обратила внимание на важность этого типа интуиции. Данную идею мы также исследуем в тенденции возрождения роботов 2017 года. Спроектированная зависимость. Более глубокое понимание поведения, лежащего в основе формирования привычек, приводит к тому, что всё больше дизайнеров и инженеров намеренно создают опыт зависимости, поглощающий время и деньги. А также формирующий лояльность потребителей. Рейтинг долговечности А. Эта тенденция является центральной в объяснении того, как можно спроектировать любой привлекательный продукт или услугу, перед которыми трудно устоять. Будь то популярность расфасованных продуктов или фантазийные виды спорта, и неважно, полезен такой опыт для нас или нет. Малые данные. Поскольку потребители всё чаще собирают собственные данные, основываясь на своей онлайн-активности, то в определённых ситуациях принадлежащие брендам большие данные становятся менее ценными, чем малые. Рейтинг долговечности B. Потенциал малых данных, помогающих настраивать пользовательский опыт, огромен. Но он остаётся недостаточно использованным, поскольку его значимость трудно оценить, хотя мы продолжаем собирать много таких сведений. Разрушительный сбыт. Разработчики и производители используют новые модели сбыта, чтобы разрушить привычные каналы, избавиться от посредников и выстроить непосредственные связи с поклонниками и покупателями. Рейтинг долговечности A. Тенденция резко усилилась в последние годы и вероятно затронет ещё больше отраслей. Мы вернулись к ней как к центральной концепции в 2018 году, и она стала движущей силой мегатенденции потоковая торговля. Микропотребление. По мере того, как новые платёжные модели, продукты и опыт понемногу становятся доступными, Многие отрасли будут экспериментировать с новыми микроформами ценообразования и платежей. Рейтинг долговечности B. Тенденция продолжает демонстрировать огромный потенциал. К сожалению, платформы всё ещё придираются к форматам микровалют. Их по-прежнему сложно использовать, и микротранзакции не являются мейнстримом.